Явление четвертое. Рюйблас один. Он как бы погружен в созерцание небесного видения. Рюйблас. «О, небо! Не открылось, наконец! Блеснул мне новый свет, и жизнь передо мною впервые красотой сияет неземною, как будто светлый рай, что видим мы во сне. Повсюду блеск и свет, горю я, как в огне. Во мне кругом везде все тайна, упоение, и гордость, и экстаз, и сердце, вдохновение, все то, что может нас приблизить к божеству. Какой-то дивный сон я вижу наяву. Свершились самые безумные желания. Я герцог, я министр, у ног моих Испания. И королева мне дарит любовь свою. Я выше короля, да, я над ним стою, мой ангел. Пред тобой склоняю я колени, и вознесен к тобой превыше всех сравнений. Как ангел с небеси, ты с зашла ко мне, и я теперь живу в прекрасном звездном сне. Нет, это был ни сон, ни греза, ни поэма. На голове ее сверкала диадема. Я видел на руке прекрасный был надет орлом Испании украшенный браслет. О, ангел прелести и чистоты лилейной, доверие сохраню твое благоговейно. Ты любишь, и ничто не страшно мне теперь. Тобою избран я, моим обетом верь. «Пред Богом я клянусь и клятвы не нарушу, как женщине тебе я отдаю всю душу, как королеву чту тебя как божество. Я охраню тебя, не бойся ничего». За несколько мгновений перед тем через дверь в глубине сцены вошел человек в широком плаще, в шляпе с серебряными галунами. Он медленно подходит к Блазу, не будучи им замечен, и в том мгновение, как блаз опьяненный восторгом и счастьем, Поднимает глаза к небу, неожиданно кладет ему руку на плечо. Риблас оборачивается, словно внезапно пробужденный. Человек сбрасывает плащ, и Рюиблас узнает Донна Солюстия. На Донне Солюстии ливрея огненного цвета с серебряными галунами совсем такая же, как у пожара Блаза. Явление пятое. Рюиблас Дон Солюстий. Дон Солюстий, кладя руку на плечо Рюиблаза. Привет, Рюиблас смятение в сторону о я погиб маркиз дона солюсти вы здесь дон солюсти улыбаясь едва ли ты ждал меня Риеблас. да вы врасплох меня застали в сторону все кончено меня опять несчастье ждут я видел ангела а дьявол тут как тут бежит к портьере, за которой скрывается тайник и запирает маленькую дверь на засов потом весь трепеща возвращается к дону солюсти Дон Солюстий, ну как идут дела, мой друг. Рюиблас, не отрывая глаз, от бесстрастного лица Дона Солюстия, с трудом собираясь мыслями. На вас, ливрея?» Дон Солюстий продолжаю улыбаться. Легко везде пройти мне, в образе Лакея. Для этого была Ливрея мне нужна. И вот я взял твою. Мне нравится она, и способа искать не надо мне иного, надевает шляпу. Реиблас остается с непокрытой головой. Рюиблас. — Но я за вас боюсь, — Дон Солюсти. — Боюсь? — Смешное слово. — Риблас. Ведь вы в изгнании, — Дон Солюсти. — В изгнании? — Ах да, возможно. — Риблас. Днем входить опасно вам сюда. Легко узнает вас среди дворцовой свиты. — Дон Солюсти. — Оставь. — Изгнанники всегда легко забыты. Для вас, счастливчиков, любимчиков двора, тот, кто в монаршию немилость впал вчера, сегодня уж забыт. Тому что за идея? Кто станет изучать черты лица Лакея? Садится в кресло. Риблас продолжает стоять. Ну, расскажи-ка мне, что делается тут? Какие новости, как при дворе живут? Да, правда ли? Я слыхал, хоть трудно дать мне веру. Мне говорят, что ты усердству не в меру, в похвальном рвении из-за прекрасных глаз, общественной казны, вот только что сейчас Приего выслал, а? Поступок бесполезный. Ты опрометчив был не кстати, мой любезный. Забыл ты, что у вас с ним близкое родство. Да, вашей матери кузина — мать его. Покойница была из рода Сандавалей. Не следует, чтобы вы об этом забывали. Подумайте, у вас один и тот же герб. У нас не принято родных вводить в ущерб. Волк волка ведь не ест, и вы живите дружно. На слабости родных закрыть глаза вам нужно. Приглас, постепенно овладевая собой. Сеньор! Простите мне, но выслушать молю. Маркиз Приего, Грант и близкий королю не должен отягчать Испании бюджета. Сейчас особенно нам неудобно это. Испания бедна, и денег нет в казне. Но войско выставить приходится стране. Посол Баварский мне сказал официально. Инфант их при смерти, как это не печально. Эрцгерцог выступит, и нам грозит война. Ее не избежать, Дон Салюсти «Здесь дует из окна, поди, закрой его». Рейблас, бледный от стыда и отчаяния, минуту медлит. Потом, сделав над собой усилие, медленно направляется к окну, закрывает его и возвращается к Дону Солюстию, который, сидя в кресле, следит за ним с равнодушным видом. Рейблас продолжает пытаться убедить Дона Солюстию. «Прошу у вас внимания. Без денег воевать не может же Испания. Ей предстоит тогда губительный исход». И только честностью спасем мы наш народ. Я императору послал всего два слова, как будто армия давно у нас готова, что я начну войну хоть в самый краткий срок». Дон Солюстий, прерывая Рюи Блаза, и указывая ему на свой платок, который обронил входя. «Ступай и подними. Я уронил платок». Рюи Блаз как под пыткой снова колеблется, затем наклоняется, поднимает платок и подает его Дону Солюстию. Дон Солюстий кладет платок в карман. — Ну, что ты говорил? — Берю яблаз, над собой усилие. — Спасение Испании. Она у наших ног в отчаянии, в страдании. Народ благословит спасителей своих, и наш священный долг — забыть себя самих для блага общего. Проявим смелость духа. Везде грабительство, предательство, разруха. Так нанесем удар, чтобы народ спасти, снять маски с подлецов и воровство смести. Дон Солюсти небрежно. Вот красноречие весьма дурного тона. Из-за какого-то несчастного миллиона, пыла и гремя, поднять подобный шум. Любезный мой, у вас направлен дурно ум. Ведь мы не мелкота, а все аристократы должны жить широко и не смотреть на траты. А вы? Хотите вы, дон Цезарь де Бассан, любимцем быть купцов и маленьких мещан? И красноречием своим высокопарным надеетесь вы стать в Мадриде популярным для блага общего? Вот громкие слова. О благе вы своем подумайте сперва. Ха! Благо общее! Спасение Испании! Кричать об этом всем доступно при желании. Честь, добродетель, все, пустая мишура. Слова, которые давно забыть пора. При Карле Пятом уж все это устарело. У вас есть природный ум, возьмите же за дело. Оставьте пафос ваш актерам для игры. Доверие, правда, честь, воздушные шары. «У мамки на руках сидели вы давно ли?» «А мы уже их все со смехом прокололи, и весь ничтожный пар умчался к облакам». Риблас. «Однако же, сеньор!» Дон Солюстий с ледяной улыбкой. «Я удивляюсь вам». «Но шутки в сторону. Поговорим о деле». «Отрывисто и повелительно». «Сейчас мой замысел уж очень близок к цели. Я завтра поутру в твой частный дом приду». — Готовый экипаж пусть ждет меня в саду, и ни одной души, ты понимаешь, кроме моих немых рабов, чтоб не застал я в доме. О смене лошадей я позабочусь сам. А деньги надобны? Я сколько хочешь дам. — Риблас. Исполню точно все, но поклянитесь мне вы, что план ваш не грозит ничем для королевы. Дон Солюстий, игравший до того разрезным ножом слоновой кости, лежавшим на столе, наполовину оборачивается. — Причем же ты-то здесь? Рийблас пошатываясь и смотря на него в ужасе. «Меня терзает страх. Вы страшный человек, и я у вас в руках. Меня влечете вы, десницу железной, я в ужасе стою, склонясь на датской бездны. Ваш план — чудовище, но жальтесь, я молю. Открою тайну вам. Ведь я ее люблю. Дон Солюсти холодно. Я это знал давно. Рийблас. Мой бог! Вы это знали? Дон Солюсти. — Так что же за этого? — Рейблаз. — И так вы поступали? Прислонясь к стене, чтобы не упасть, говорит, как бы сам собой. — Так сделал он меня игралищем своим. Злодей! Как грозная судьба, неумолим. Обрек он жизнь мою сознательно на муку. Поднимает глаза к небу. — О, Боже мой! — Простри спасительную руку! Приди на помощь мне! — Дон Солюсти. — Вы просто мне смешны. — Довольно. Мой приказ исполнить вы должны. Я это вам своей приказываю властью. Мои намерения — дорога ваша к счастью. Ступайте же вперед. Назад вам нет пути. Несчастную любовь мы все должны пройти. Но ваши чувства все. Мой личный план превысит. Судьба империи от этого зависит. Я с вами говорю как друг. Ваш ум ценя. Но вам вполне понять советую меня. Я добр. Но вы должны подобно быть сосуду, в который мог бы я любую влить причуду. И вы должны бы знать, что для меня лакей — игрушка и слуга фантазии моей. Сначала вам велю носить одну личину, потом другую дам, а эту с вас я скину. Вы роль играете, какую я хочу, это только роль, которой я учу. На время сделал вас придворным и вельможей, но место верное для вас в моей прихожей. Да, милый мой?» Всего лишь несколько минут вы с королевой любезничали тут. Не сомневаюсь я, мгновения были сладкие А завтра встанете за мною на запятки. Придите же в себя!» И Блас, который слушал растерянно, словно не веря своим ушам. «О, милосердный Бог! Но чем я заслужить такую кару мог? Какое совершил я в жизни преступление, чтобы за него нести такое искупление? Ведь есть же в небе Бог, отцом зовут его!» Кто мог бы вынести? Скажите, для чего вы никакой вины, не ведая за мной пытаете меня безжалостной рукой? Или надо сердце вам, влюбленное, разбить, чтоб только месть свою злорадно утолить?» Говоря сам собой. «Конечно, это месть, и в беспощадном гневе. Я знаю, отомстить он хочет королеве. Как быть? Открыть ей все. В глазах ее прочесть презрение и боязнь? Навек утратить честь? Она узнает все что я обманщик жалкий, которого легко прогнать ударом палки. Позор, отчаяние. Нет, я умру сперва. Ой, я схожу с ума, кружится голова. Пауза. Он продолжает задумчиво. Придумать механизм губительной машины. Устроить самому колеса и пружины. С искусством дьявольским пригнать за частью часть, чтобы спробовать ее, ей бросить в пасть. Что? Жалкий лоскуток? Пустую вещь, лакея? И холодно смотреть при этом не бледнее, как кровью залито, летит из-под колес, что было головой и сердцем полных грез, как брызжет кровь и мозг. Глядеть, не вспоминая, что здесь был человек, была душа живая. Обращается к Дону Солюстью. Но сжальтесь, мой сеньор, ведь время не ушло, и колесо еще в движение не пришло. Бросается к его ногам, молю не за себя. Отжайтесь вы над нею. Я верный был слуга. Всей жизнью вам моею за это заплачу. Дон Солюсти. Не хочет он понять. Как скучно. Рюйблас. Я молю пощады. Дон Солюсти. Как, опять? Короче, милый мой, мне фразы надоели, поворачиваясь к окну. Закрыли плохо вы. Ужасно дует в щели. Подходит к окну и закрывает его. Рюйблас, вставая. Довольно же. В лицо взгляну я плачу. Под вашу пятую лежать я не хочу. Забыли, верно, вы, я герцог де Ольмеда, министр всесильный здесь, да-да, за мной победа. Дон Солюсти. Что это он сказал? Скажите еще раз. Да вы ослеплены. Вы герцог Рюиблас? Нет, милость получил монаршую такую дон Цезарь де Бассан. Рюиблас. Но я вас арестую. Дон Солюсти. А я, любезный мой, вас выдам головой. Рейблас, но, Дон Салюсти, вы все скажете? Я риск предвидел свой. Да-да, Обрушаться на вас вся мощь удара. Кого из нас двоих скорее постигнет кара? Риблас. все обвинения я буду отрицать. Дон Салюсти, но ну разве можно так по-детски рассуждать? Риблас. где доказательства? Дон Салюсти, вам память изменила. Должны бы помнить вы, за мною правды сила. Перчатка только вы. «А я, мой друг, рука», — тихо приблизившись к Рюйблазу. «Довольно лишних слов. Закончим мы пока. Но помни, если ты мне слепо не послужишь, и данный мной приказ хоть в чем-либо нарушишь, если вздумаешь кому-нибудь шепнуть хотя бы слог один, посмеешь намекнуть хоть взглядом, помешать моей пытаясь мести, та, за кого дрожишь, навек лишится чести». Я приготовлю ей ужасную судьбу. Я выставлю ее к позорному столбу. Все унижения публичного скандала она изведает, но этого мне мало. Уже готов пакет. На нем моя печать. Я в нем записочку пошлю ей прочитать. Она написана «Ты помнишь, чьей рукою?» С одной подписью. «Ты помнишь ли с какой?» Прочтет. «Я, Рюи блаз, даю расписку в том, что был лакеем взят к маркизу финлос в дом, и буду как слуге хорошему прилично всегда ему служить и тайной и публично. Рибла сломленный упавшим голосом. Исполню все. Дверь в глубине открывается. Возвращаются члены тайного совета. Дон Солюсти быстро закутывается в плащ. Дон Солюсти, тихо. Идут. До завтра, милый мой. Отвешивает Блазу низкий поклон, громко. — Имею честь прибыть покорнейшим слугой. Уходит.